«Мёртвая бабушка». Рано утром Лёшка с Володей пришли к Ивану домой. Дверь открыл заспанный Ванька. «Выходи в подъезд!» Позвали его пацаны. «Сейчас!» Иван прикрыл входную дверь, надел тапочки и вышел на площадку. «Новости смотрел?» Спросил Лёха. «Когда я спал?» Ответил зевая Ваня. «Что-то передавали?» «Пока нет», — ответил Лёшка. «Может, они там остались, и мы зря кипишуем?» — сказал Володя. «Или ещё не дошли. Надо было в ментовку заявить». «Зачем?» — удивился Лёха. «Забыл, где мы были. Мы же хрен знает, что вскрыли». «Или вообще нас всех порешат, как свидетелей», — произнёс Володя. «Возможно, мы вскрыли секретную лабораторию, разрабатывающую новое оружие массового поражения». «Теперь за нами начнется охота!» «Задолбал ты Ромеро со своими конспирологическими теориями!» Отмахнулся лёха У Ивана зазвонил сотовый. Он достал смартфон и посмотрел на экран. Хакер звонит. «Алло!» «Привет!» э, «Хорошо!» Ванька отключил телефон. «Пацаны!» «Славян сказал, чтобы мы шли к нему домой!» «Говорит, что списался с сыном профессора!» «Короче, пошли, он на домашний перезвонит!» Иван вернулся домой. Взял из кармана куртки ключи от Славкиной квартиры и вернулся к ребятам на площадку. «Мам, пап, я у Славки!» – крикнул он и захлопнул дверь. Ваня открыл замок соседской двери и с ребятами вошел в прихожую. На полке, прикрепленной в вешалке, запеликал радиотелефон. Иван взял трубку. «Да!» – Ваня прикрыл трубку рукой. Просит включить громкую связь. Он убрал ладонь от микрофона. «Включаю!» Сквозь шум и треск из динамика зарядной базы послышался Славкин голос. «Здорово, пацаны. Я сейчас дома у Виктора Валерьевича. Он хочет с вами пообщаться». Через пару секунд раздался низкий мужской бас. «Здравствуйте, ребята. Перейдем сразу к делу. Я сейчас же с документами, привезенными Славой, еду в институт к руководству. Дело чрезвычайно серьезное». Я уверен, что после рассмотрения этих бумаг начнутся мероприятия по поводу карантина. Если так и будет, то времени у вас остается мало, не больше суток. Затем ваш город начнут закрывать на карантин. Уезжать нужно немедленно. Потом выехать можно будет только через блокпосты с пребыванием в карантинной зоне не меньше 14 суток. Да и то вас за пределы санитарного пояса не выпустят. «Будете там находиться до полного снятия карантина. И, пожалуйста, не создавайте никакой паники!» «Какая паника?» – возразил Лёшка. «Чё мы скажем, что в городе появилась зараза, способная вызвать эпидемию? Кто же нам поверит?» «Да, действительно, вам могут и не поверить, но всё равно лишнего не болтайте!» «Что же мы выпустили?» – поинтересовался Володя. Насколько я понял из записей, привезенных славой, вы выпустили зараженных больных людей. Судя по документам, они пролежали там больше 30 лет, и каждому из них сейчас должно быть в среднем около 60 или даже больше. Почему они пролежали столько лет и не погибли, я сказать не могу. По симптоматике болезнь выявляет скрытые резервы организма. Инфицированные не должны бояться ни холода, ни жары, и могут быть не страшны отравляющие газы и кислородное голодание. По идее, зараженные могут есть все подряд, содержащие органику, и очень высокий болевой порог. По признакам напоминают мертвецов. При испытаниях на животных у зверей практически не было пульса, а температура тела равнялась окружающей среде. «Намного раньше до этих событий я почерпнул интересную информацию из толстой потрёпанной общей тетради, находящейся в бумажном пакете, скрепленном сургучной печатью, который лежал в сейфе отца. На пакете было написано, что когда настанет время, которое определится с сильной эпидемией, закрытием целых городов и власть будет замалчивать истинную причину заражения, я его должен буду вскрыть». Но я вскрыл пакет сразу после смерти папы, из-за любопытства, конечно, и когда прочел содержание, то просто не поверил и решил, что отец или сошел с ума, или готовил материал для своей книги. Он иногда баловался писательством жанра научной фантастики, но у меня тогда возник законный вопрос. Если это художественная литература, зачем тогда черновик класть в конверт сургучной печатью и прятать в сейф? Я пришел к выводу, что это не черновик, а записи наблюдений. После утреннего визита Вячеслава и его рассказа о ваших приключениях все сложилось в жуткую реальность, плюс бумаги, которые он привез. В тетради описывалось два эксперимента, один в вашем городе Сосновогорске, который закончился провалом, и второй в другом городе, где все прошло удачно». Про эксперимент в Сосновогорске отец написал, что неудавшийся опыт, возможно, в будущем, станет причиной масштабной трагедии. Хотя другой такой же эксперимент завершился успешно, все равно проект заморозили в связи с развалом всей системы обороны страны. Из-за этого лаборатория, точнее агрополигон, находящийся в вашем городе, был практически забыт. Люди, работавшие на нем, боялись говорить о том, чем они там занимались, боялись за свои судьбы и жизни. Даже придумали такой гриф «НСС», что означало «Наивысшую степень секретности». То есть неразглашение до конца жизни. Единственный на полигон бесперебойно подавалось электричество, так как через их трансформатор питались охлаждающие агрегаты химкомбината, которые нельзя останавливать. Трансформатор торсионного типа может без обслуживания проработать лет 300, а запитали через него кладу установки для подстраховки, чтобы на полигон постоянно подавалась энергия. Цех до недавнего времени охраняли, я думаю, спецы по надзору за законсервированными предприятиями, косвенно относящимися к стратегическим и оборонным объектам. Скорее всего, незадолго до расконсервации провели документацию, после чего сняли секретность, так как ничего опасного или тайного не обнаружили, и пришли к выводу, что объект можно передать комбинату, но вернемся к содержимому тетради. Отец писал, что заболевание, вызванное введенным препаратом, перестраивало организм, превращая его в абсолютно новую форму жизни, совсем не изученную, поэтому никто не знал, как они поведут себя на воле, чего от них ожидать. Зараженные после смерти оживали и на некоторое время сохраняли адекватность, и даже в этот промежуток их уже нельзя было убить. Потом происходил переход в новое состояние, и это уже становились неуправляемые животные или люди. Кстати, у них повышался мышечный тонус, они становились сильнее. Также там было описано, чего нужно опасаться. Это вороны и любые птицы-падальщики, так как они могут нападать на инфицированных и заражаться от них. Потом птицы будут нападать целыми стаями на людей и животных, заражая их или заклёвывая их насмерть. Также не нужно бояться грызунов или кровососущих насекомых. Как было подчеркнуто в тексте, это все в теории, на практике все может быть и не так. Но ну и способы уничтожения объектов, их три. Первый – это попасть в область переносицы или висок, или в затылок чуть выше позвоночника, из любого огнестрельного или метательного оружия, как раз поразить гипоталамус. Второй способ – это огнемет или напалм, в общем высокая температура, или ядерный заряд, но ну это крайняя мера. Третий – отрубить голову. «Голова будет существовать отдельно от тела, но сколько – неизвестно. Скорее всего, обе части тела погибнут через некоторое время от голода». «Ничего себе, инфа! Ромеро, это по твоей части!» – усмехнулся Лёха. «Ага, по моей. Я только по фильмам знаю, как против них бороться. Там всё просто. Уже ходят мертвяки по городу, и ты их хвалишь из ствола, а тут... Блин, неужели это правда?» «Былась мечта идиота!» – съехидничал Лёшка. Из динамика зарядной базы послышался голос Виктора Валерьевича. «Скоро начнёт пропадать связь, отключат воду и электричество, потому что весь обслуживающий персонал будет эвакуирован с предприятий. Теперь как мы будем общаться? Вячеслав будет с вами на связи по-мобильному. Даю 99% что они вылезли с тоннеля Торопитесь». «Пацаны, я вас жду!» Раздался из динамика голос хакера. «Удачи вам!» Послышались гудки. Только Иван воткнул радиотрубку в зарядное, как у него в кармане зазвонил сотовый. Он вытащил телефон. «Алло!» «Марина? Что случилось?» «Хорошо, подъеду!» Иван отключил смартфон. У Маринки бабушка умерла. Перед смертью она сказала, что ее утром бомж на помойке покусал. «Когда она мусор выносила!» Он потом на какого-то прохожего напал, а ее бросил. Она еле домой дошла. Бабку в морг час назад увезли, а родители уехали документы оформлять. Леха глянул на пацанов и тихо сказал. Началось. Значит, они выбрались. Так же тихо произнес Володя. Может, просто совпадение? Предположил Иван. В дверь постучали. Ребята от неожиданности вздрогнули. Иван осторожно посмотрел в глазок. «Это мой папа», — сказал он и открыл дверь. На пороге действительно стоял его отец. «Привет, ребята», — поприветствовал он пацанов. «Здрасте, дядь Саш», — ответил лёха «Здрасте», — кивнул Вовка. «Вань, я ключи от квартиры принес, держи. Мы с мамой, дядей Сережей, тетей Валей собираемся на природу. но Ружья я забираю. Хотим по банкам пострелять. Уезжаем сейчас. Приедем через три дня поздно вечером». Пацаны переглянулись. «Пап, может, не поедете?» Попросил Иван. «Почему?» «Погоду обещают плохую». «Да, вроде по прогноз нормальная». «А куда поедете?» Поинтересовался Лёшка. «К деду Ивану, тёзке Ванькиному». Ответил дядя Саша, потрепав сына по голове. «Так это 100 километров от города», с облегчением сказал Ваня. «Дядь Саш, заберите Ивана» попросил Володя. «Тут такое скоро начнется». Ванька взял его за рукав и хмуро посмотрел в глаза друга. «Что начнется?» – спросил дядя Саша. Вовка отдернул руку. «Зомби-апокалипсис! Мертвецы уже в городе!» «Володь, ты поменьше фильмов про это смотри!» – улыбнулся Ванькин отец. «Дядь саша это правда!» – подтвердил Леха. Отец только хмыкнул и сказал ладно бывайте и вышел закрыв за собой дверь вот кто нам поверит со вздохом сказал иван ты что псих что ли возмутился володя уехал бы с ними а марину я здесь оставлю и вас уедемся вместе плохо что стволы отец забирает пригодились бы а мои поехали к друзьям на дачу на шашлыки с ночевкой я даже не знаю где эта дача надо позвонить Вовка достал трубку и набрал номер. «Блин, недоступны!» «У меня мать в больнице на стационаре в кардиологии. Там сотки запрещены», — сказал лёха. «Даже если за ней поехать, что я врачам скажу? На нас напали ожившие мертвецы. Бред!» «Пацаны, я до Маринки. Кто со мной?» «Да поехали уж все», — сказал лёха. «По дороге порешаем, как нам быть дальше». В городе было все как обычно. Люди спешили куда-то по своим делам, работали в магазины, ходил общественный транспорт, и только у ребят на сердце было неспокойно. То, что они только что узнали, приводило их в смятение, но каждый в душе надеялся, что все обойдется. По дороге на остановку они рассуждали, как будут убеждать своих родных уехать из города, но так ничему и не пришли. Слишком невероятной была правда, ребята пришли на остановку и сели в подошедший автобус. «Неужели через пару дней здесь все изменится?» Никому не обращаясь, спросил Вовка, держась за поручень и глядя в окно. «Я даже боюсь предположить, что будет. Ромеро, ну-ка, твоя версия!» Попытался разрядить обстановку лёха. «Не знаю. Всегда мечтал попасть в город зомби, а как коснулось, стало страшно до усрачки». «Не тебе одному», – кивнул Иван. Автобус катил по знакомому маршруту, но пацаны уже чувствовали, ощущали кожей липкий, затаившийся среди домов ужас. Им казалось, что тени на улице стали чернее, а солнце светит ослепительно ярко, что мир на глазах превращается в плоский, теряя свою глубину. Через несколько минут они вышли на нужные остановке и быстрым шагом направились к дому Марины, постоянно оглядываясь по сторонам. Вот и ее двор. Вдруг из-за бетонной перегородки, закрывающей контейнеры с отходами, вылез грязный, оборванный, вонючий человек. Он посмотрел на них затуманенным взглядом и неуверенный, шатающейся походкой направился к ребятам. Человек вытянул вперед руку и что-то пробулькал. Пацаны в растерянности остановились. «Это они», – просипел Володя. Спина у него моментально взмокла, лоб покрылся испаренный, а ноги ослабли. Ему казалось, что он не сможет сделать ни шага. У Ивана вообще пропал дар речи, только страх застилал пеленой глаза. «Те чё?» – дрожащим от волнения голосом поинтересовался Лёшка. Сердце его бешено колотилось, пытаясь выскочить из груди. Он уже готов был стукнуть человека по лицу, но зомби вполне внятно спросил. «Закурить есть?» «Блять, бомжара, пошёл нахуй, придурок!» – выругался Лёха. «Я чуть штаны не наложил!» «Я тоже», — ответил Вова хриплым голосом. «Надо было с собой макаров взять для постраховки», — почти шепотом сказал Ваня. «И ты бы бомжа шлепнул, выстрелил в живого человека?» — удивился лёха «Не знаю, напугал бы. Если нормальный, то отстанет, а если больной, то выход один», — уже громче ответил Иван. Голос к нему постепенно возвращался. Бомж обиженно что-то булькнул и полез в бак с отходами. Страх потихоньку отпускал пацанов. «Вон Марина! Марина!» Попытался позвать Иван стройную девушку, стоящую сбоку дома. Но вместо этого из его груди вырвался сиплый протяжный стон. Девушка, увидев пацанов, махнула рукой и подошла к ним. «Здравствуйте, ребята!» Кивнула она, пацаны ей дружно закивали. «Че, стоите, как вкопанные? Бомжа испугались, что ли?» Поинтересовалась Марина. «Ага, хрипло ответил Иван. Бомж перестал копаться в отходах, глянул на них через плечо, хмыкнул и снова углубился в мусор. «Вань, мои родители в морг поехали, потом документы, похороны оформлять. Пойдем ко мне, мне одной страшно». «Как же, ребята!» – прохрипел Ваня. «Пойдемте вместе, чай попьем». «Кстати, у тебя что с голосом, простыл?» А «Ага, ответил Иван. «Сейчас придем, чай с малиной попьешь». Пацаны поплелись за Мариной. Они поднялись к ней домой, прошли на кухню. Девушка поставила чайник. Только все расселись за столом, как зазвенел дверной звонок. И кто-то слабо постучался в дверь квартиры. Марина пошла посмотреть, следом Ваня. Девочка заглянула в глазок. За дверью стояла ее бабка в белом врачебном халате. На шее старушки отчетливо был виден глубокий надрез. «Та там бабушка», – дрожащим тихим голосом сказала Марина, отойдя от двери. «Она ранена?» «Дай посмотрю», – сказал Иван и заглянул в глазок. «Точно она». «Подошли ребята». «Че там?» – спросил лёха. Маринина бабушка пришла, походу, из морга ответил Иван, оторвавшись от глазка. Старушка, услышав за дверью, голоса позвала. «Нученька, открой! Я только из морга! Зачем вы меня туда отвезли? Смотри, у меня разрез на груди! Врачи хотели меня разрезать!» Иван боязливо заглянул в глазок. Старушка распахнула халат, и парень увидел распорутую грудную клетку. Через глубокий разрез виднелись мясо и ребра. Он отстранился от глазка и ошарашенно посмотрел на ребят. «Там полный трэш!» – прошептал он не своим голосом. Бабка за дверью продолжала свой монолог. «Когда я очнулась, я лежала у врачей на столе совсем раздетая. Они мне резали грудную клетку. Увидев это, я закричала от страха. Один из докторов что-то заорал» и махнул по моей шее скальпелем, ранив меня. Но мне не было больно и почти не шла кровь. Врачи убежали. Я встала, нашла белый халат, надела и пошла за ними. Там в морге как будто все с ума посходили. Какие-то сумасшедшие гонялись за людьми и пытались их кусать. Но меня почему-то не трогали. Когда я выходила из морга, то увидела возле входа, как трое человек, стоя на четвереньках, едят лежащего на полу в луже крови. За мной следом выбежало несколько человек в окровавленной одежде. Они рыча убежали вперед. «Открой, внученька, мне очень холодно». Марина взялась за дверную ручку. «Не открывай», – пересохшим от волнения голосом сказал Иван. «Не надо». «Почему?» Она же живая ей нужна помощь. Девушка решительно начала поворачивать ключ. Она уже не твоя бабушка. А кто? Не знаю, у нее страшная рана на груди сама посмотри. Марина заглянула в стеклянный кружок. На площадке стояла ее бабка в распахнутом халате, на ее груди и шее зияли глубокие раны. Вдруг облик старушки начал меняться. Черты заострились, лицо потемнело, приняв хищный вид, глаза побелели, остались только точки зрачков. Она стала, как дикий зверь, вокруг себя нюхать воздух, начала быстро говорить словами задом наперед, короткими фразами. Потом речь сменилась короткими низкими рыками, больше похожими на подвывание. Снизу по лестнице поднималась соседка. Она удивленно посмотрела на старушку, поздоровалась, кивнув, и хотела открыть свою дверь, как старуха набросилась на нее и, вцепившись руками в плечи, начала кусать соседку в лицо и шею. Та стала орать, пытаясь отбиться, но у старушки появилась недюжинная сила. Она с легкостью повалила молодую женщину на пол и, продолжая грызть, прижала к бетону. Марина отпрянула от двери. «Мамочки, бабушка напала на тетю Кристину!» – прошептала девушка. Лицо у нее побледнело, губы побелели, а глаза от слез стали ярко-синими. «Звони родителям!» – сбивчиво сказал Иван. Девушка дрожащими руками достала смартфон. «Нет связи!» – чуть ли не плача сказала она и уронила телефон на пол. Во входную дверь с той стороны что-то сильно ударилось, послышалось злобное рычание – и кто-то начал скрестись. «Отходим!» – крикнул срывающимся голосом Ванька. Он схватил оцепеневшую девушку за руки и потянул на кухню. Ребята кинулись за ними. Забежав туда, они закрылись, толпившись возле стеклянной двери. Из подъезда до них доносился невообразимый шум. Кто-то из соседей вышел посмотреть, что происходит, и скоро тоже начал звать на помощь. Голос соседа удалялся. «Похоже, что он убегал от разъяренной бабки». Друзья стояли, вслушиваясь звуки, доносящиеся из подъезда. Всем было страшно. Ужас липким чуждым существом уже вполз в души ребят и захватил все естество, сковывая волю. «Че теперь делать?» – спросил Леуха осипшим голосом. «Не знаю», – ответил Иван. «Ромеро, ты как думаешь?» Володя, сгорбившись, отошел к столу, сел на табуретку, Нервно почесал руку, затем другую. Потом сцепил их вместе и ответил хриплым, срывающимся голосом. И «Я думаю, надо держаться вместе. Группой выживать гораздо легче. Нас здесь сейчас четверо. Надо найти какое-нибудь оружие, ножи, топоры, биты и прорываться к дому стрелка. Там у нас есть автомат и пистолет. И главное не паниковать. Мы знаем, что это. И значит, мы знаем, что делаем. Ребят, что происходит?» Спросила Марина, вытирая слезы на лице. «Я тебе потом все объясню», — ответил Ваня. Лицо его было белым, как мел, руки непроизвольно тряслись, но он старался не поддавать виду, что ему тоже страшно, как и всем. «Марина, что у тебя есть дома из предложенного Ромеро?» «Ну, не знаю. Можно в кладовке посмотреть. Поищите сами», — сказала Марина, отходя от двери. Пацаны приступили к поискам. Порывшись к кладовой, они нашли туристический топорик и пневмопистолет для забивания гвоздей. Пистолет был мощный, рассчитанный на 10 100 миллиметровых гвоздей, которые заряжались специальную пластмассовую обойму. Также у него была подкачка рычагом, прикрепленный к баллону ввинченному под рукоять. На кухне они нашли разделочный топорик, два больших ножа и молоток для отбивания мяса. Тут баллон рассчитан на 10 гвоздей, «Потом надо подкачивать», – сказал Вовка, рассматривая инструмент в трясущихся руках. «Марина, это тебе!» – Иван протянул ей разделочный топорик. «Зачем?» – испуганно спросила девушка, беря топор в руки. «Да что такое происходит?» – истерично крикнула она. Ребятам показалось, что у Марины сейчас произойдет нервный срыв. «Зомби-апокалипсис!» – серьезным тоном ответил Володя, подкачивая баллон. «Что?» Тихо, почти шепотом просипела Марина. «Но «Ну вот Ромеро все и объяснил», — сказал лёха сухим голосом. «Кажется, в подъезде все стихло». Они, держа оружие наготове на непослушных ногах подкрались входной двери. Марина подняла свой сотовый. «Связи так и нет», — тихо сказала она, кладя смартфон в карман. Иван заглянул в глазок. «Вроде никого», — шепотом сказал он. Ваня осторожно приоткрыл дверь и выглянул наружу. Запах свежего мяса и крови ворвался в прихожую. Он осмотрелся. Подъездные стены были забрызганы кровью. На полу и ступеньках в красных лужицах валялись человеческие останки. Бабки нигде не было видно. Иван, пересилив рвотный позыв, выдавил из себя. «Чисто! Пошли!» Ребята, брезгливо с отвращением и ужасом переступая через окровавленные ошметки и лужи, начали осторожно спускаться. С верхних этажей послышался шум, как будто кто-то трёт чем-то стены. Ребята ускорили шаг. Вот и первый этаж. Они открыли входную дверь и выскочили на улицу, жмурясь от солнечного света. Во дворе было спокойно. Дети возились на детской площадке, молодые мамы сидели рядом на лавочках под тенью деревьев, что-то обсуждая. «Валим отсюда быстрее», – сказал Лёшка. «А как же люди?» – спросила Марина. «Они же в опасности». «Что мы им скажем?» – поинтересовался Володя. «Что на них может напасть бабушка-людоедка?» Ваня посмотрел на ребят, потом на двор и крикнул. «Люди, уходите! Бегите по домам, здесь опасно!» Люди, находившиеся во дворе, недоуменно посмотрели в их сторону. Мужчина, копавшийся в моторе автомобиля, недалеко от подъезда Марины вылез из-под капота и недовольным тоном произнес «Шлеба вы отсюда, детей только пугаете!» «Ну чё, будем дальше стоять или пойдем уже отсюда?» – спросил Лёха. Компания молча быстрым шагом пошла со двора. Мамаши проводили взглядом быстро идущих, почти бежавших молодых людей, старательно что-то прятавших под одеждой и оглядывающихся по сторонам и продолжили дальше свое обсуждение очередного сериала. К подъезду, из которого выскочили ребята, подошел солидный мужчина в костюме и галстуке. Он открыл магнитным ключом дверь, но только ее распахнул, как на него бросилась старуха в окровавленном медицинском халате и впилась ему в шею. Дядька что-то хрипло прокричал и рухнул на асфальт. Старушка накинулась на него сверху и начала отдирать зубами от его шеи куски плоти, словно дикий зверь. Кровь фонтаном била ей в лицо, но это не останавливало бабку. Мамаша увидя такую картину, стали истошно орать. Старуха тут же бросила свою жертву и резво кинулась к детской площадке. Ребята побежали через дворы, решив, что так безопасней. До Ванькиного дома осталось совсем немного. Как им навстречу из-за многоэтажки выскочила целая толпа. Они что-то кричали им. «Чего они хотят?» – спросил перепуганный Ванька. «Кажется, от кого-то убегают», – ответил лёха «Там сумасшедшие, бегите!» – кричали им наперебой бегущие навстречу люди. Толпа пробежала сквозь них, и пацаны увидели тех, кто гнался за убегающими. Это были трое полицейских. Ребята остановились, полицейские тоже. Вся форма на них была изодрана в бурых кровавых пятнах, лица в запекшейся крови. Полицейские злобно посмотрели на ребят белыми глазами и, оскалив зубы, с воем бросились на них. «Бежим обратно!» – крикнул лёха Они рванулись в обратном направлении, полицейские следом. «Бежим через гаражи!» – крикнул Ванька. «Там есть забор с калиткой за мной!» Группа метнулась в соседний двор. Там действительно был забор из сетки рабица, огораживающий гаражи от подъездов. Посередине забора находилась калитка. Они подбежали к ней, дверца оказалась приоткрытой. Ребята заскочили через неё на территорию гаражного кооператива и закрыли калитку на щеколду. Зомбаки, подскочив к забору, схватились за проволоку и хищно скались начали трясти сетку. Ребята, недолго думая, сделали оттуда ноги. Какая-то бабка, сидящая на лавочке во дворе, начала кричать полицейским. «Держите их! Это наркоманы! Постоянно здесь околачиваются!» Зомби перестали трясти забор, дружно повернулись на голос и с ревом кинулись к старухе. Компания выскочила на другом конце гаражного кооператива и, пробежав вдоль блочной пятиэтажки, свернула во двор. Подбежав к четвёртому подъезду, ребята заскочили внутрь, остановились только на лестничной площадке третьего этажа, тяжело дыша. Пацаны, подал голос Иван, отдышавшись. Вы заметили, что у ментов кобуры пустые? Заметили? ответил Лёха. Понятное дело, были бы они нормальные, отстреливались. Как отупели, стволы потеряли. Предлагаешь поискать? Хорошо бы, только это плохая затея. Иван достал ключи и открыл Славкину дверь. «Заходите». Они прошли в квартиру. Иван взял зарядного телефон, включил трубку. Из динамика послышался гудок. «Городскую связь не отключили», – сказал он, проходя в зал. Остальные пошли за ним и уселись на диване. Леха включил телевизор. По телеку по местному каналу шла какая-то муть про вернисажи. Снизу двигалась бегущая строка. «Хакер звонил два раза», – сказал Иван, садясь рядом и просматривая дисплей радиотелефона. «Пацаны, по бегущей строке сообщение от ЧАЭС», – заметил Володя. «Пишут, что наш город подвергся заражению неопасного вируса, но он передается по воздуху и надо всем сидеть дома. Сообщение повторяется». «Да, не опасен», – усмехнулся Иван. «У него в руке зазвонил радиотелефон». Ваня включил на трубке громкую связь. «Алло!» «Пацаны, привет! Это Хакер!» Послышался Славкин голос идущий из зарядной базы, стоящей на полке в прихожей. «У вас все спокойно? А то до вас не дозвонишься ни на сотки ни на домашний «Вот только недавно к тебе зашли!» Ответил Ванька, вставая и идя к входной двери. «Сотовую связь у нас уже отрубили!» Он взял зарядную базу и притащил в зал. «Благо, позволял длинный провод». «Длинный, потому что Славкин отец постоянно проверял компьютерные системники на наличие интернета». «Ведь к нему многие знакомые приносили их на ремонт, и отец таскал провод по всем комнатам». «Но потом надобность в этом отпала, так как недавно провели прямой безмодемный инет, и папа поставил маршрутизатор. А для связи у него была небольшая USB Wi-Fi антенна, подходящая к любому компу». «Подожди», — сказал Славка. «Тут Виктор Валерьевич с вами хочет поговорить!» «Ребята, это опять я!» Раздался знакомый низкий голос. «Сегодня, после просмотра бумаг, привезенных Славой, состоялось экстренное совещание. Ваш город закрывают немедленно. Выехать теперь практически невозможно. На выездах уже должны стоять полицейские пропускные пункты. Ближе к ночи их сменят военные со своими блокпостами». 8 часов вечера у вас должны будут вести комендантский час. Выход сейчас, скорее всего, будет проблематично. Отправят обратно в город, так как нет еще никакой инфраструктуры. Не готовы отстойники и госпиталя. Сейчас мы находимся в моем институте, и Вячеслава закрывают на карантин в нашем НИИ на обследование. Вот такие новости». «А что, правда вирус по воздуху передается?» – поинтересовался Володя. «Сейчас по телевизору в бегущей строке передают». «Нет, только через укус или через раны и слизистую. У вас кто-то плачет или мне послышалось?» На диване, закрыв лицо руками, ревела Марина. «Это моя девушка Марина», — ответил Иван. «Она была не в курсе того, что здесь происходит. Ее бабушка недавно напала на соседку, загрызла ее на наших глазах». Марина стала реветь еще громче. Алексей начал успокаивать девушку, а Володя побежал на кухню за водой. «Похоже, дело принимает очень серьезный поворот. Мне искренне жаль, что я не могу вам ничем помочь, только советом. Вот что я несколько минут назад нашел в папиной тетради. Ее тоже приобщили к славянным документам, и сейчас идет полное изучение материалов. Надеюсь, вам это сможет пригодиться. Зараженные боятся очень яркого, ослепительного света и в темноте ориентируются по запахам. Тут есть еще один нюанс. Кроме того, что зараженные практически не спят и могут двигаться не останавливаясь очень долго, их кожа от болезни становится сильно пористой и через нее они выделяют продукты распада. В общем, им не надо ходить в туалет, так что за этим делом их застать не получится и это усложнит бегство от зараженных. Они будут преследовать жертву длительное время, не отвлекаясь ни на секунду. Также они болезненно реагируют на сильные запахи». В динамике запищало, послышался шум и через секунду тишина. Иван понажимал несколько кнопок на трубке, но результат был нулевой. Телефон молчал. «Разъединили! Совсем отключили, уроды! Зачем?» Иван швырнул трубку на диван. «Наверное, чтобы мы туда, во внешний мир, не могли позвонить, не вызвать панику», ответил ему Володя, держа стакан с водой. Он пытался дать попить воду Марине, но та продолжала плакать, навзрыд, закрыв лицо руками. «Значит, будем обороняться», – сказал Иван и полез под диван, на котором они сидели. Он вытащил оттуда матерчатый сверток и развернул его. «Что у нас есть? пистолеты и 36 патронов к нему». Ака с полупустым рожком и 60 патронов. Марина убрала от лица ладони и с ужасом смотрела, как Ваня перекладывает на грязной ветоши оружие. Иван взял в руки автомат. «Настоящий?» – с дрожью в голосе спросила она. «Конечно», – ответил он, поглаживая оружие. «Не бойся, нам это спасет жизни». Марина, всхлипывая, взяла воду у Володи и сделала несколько глотков. «Спасибо» сказала она Вове, возвращая стакан. «Под телеку все программы отключили», произнес лёха переключая каналы. Ребята посмотрели на экран. Действительно везде показывали заставку с испытательной таблицей. Лешка остановился на каком-то канале. Из динамика телевизора раздался прерывистый сигнал. Голос за кадром зачитал сообщение». «Внимание, внимание! Чрезвычайная ситуация! Всем оставаться в помещениях, в которых вы сейчас находитесь! Произошла утечка ядовитых веществ! Плотно закройте окна и двери! Не подходите к окнам, возможно отравление! В 20.00 вводится комендантский час! Внимание, внимание!» Леха переключил на другой канал, но то же самое сообщение повторялось. Это же транслировалось и по другим каналам. Лёшка через пульт убавил громкость. Ванька встал с пола, держа в руках ОК, и подошёл к окну. «Смотрите, дети играют, и люди ходят, как будто ничего не произошло», – тихо сказал он. Все подошли тоже посмотреть. Там действительно было людское движение. Даже полосатая кошка сидела около лавочки у их подъезда, не боясь бегающих по двору собак. «Почему нет громкого оповещения по городу?» Полголоса произнес Володя, глядя в окно. «До комендантского часа еще есть время, объявят!» Тихо ответил лёха «Я вот что подумал, может оставаться здесь, в этой квартире? Идти все равно некуда, я лично домой не хочу!» «Я за!» Тихо произнес Володя, все еще сжимающий в руке стакан. «И я!» Слабым голосом сказала Марина. «А я практически дома!» Грустно улыбнулся Иван. «Тогда надо готовиться», – сказал лёха посмотрев на ребят. «Надо. Что у нас с продуктами?» – поинтересовался Володя. «У меня дома в морозильной камере рыба есть килограммов 5 С батей недавно наловили. Еще мясо кабанины и полморозилки с прошлого сезона осталось», – ответил Иван. «Консервы нужны», – сказал Володя. «Скоро электричество отрубят, да и воды не мешало бы набрать». «Я сейчас домой за мясом и солью, заодно в ванной воды наберу. У нас дома соль и брикетов семь есть, мясо можно будет засолить в кастрюлях». «Еще ссоления в банках всякие», – сказал Иван. «Тащи», – кивнул лёха. «Ромеро, набирай воду в ванную. Марина, посмотри, что там с посудой. Я пока поищу, на чем мясо разделывать». Иван уже открыл входную дверь, как на улице раздался вой сирены. Вдалеке завыла еще одна – Все пять кинулись к окну. «Ну вот и громкое оповещение о чрезвычайной ситуации», – с горечью в голосе сказал Володя. Скоро по всему городу ревела тревога. Люди во дворе остановились, некоторые побежали домой, даже кошка сбежала. Сирены стихли. Через громкоговорители оповещали, что нужно покинуть общественные места, идти домой и ждать указаний. Люди со двора начали расходиться, забирая детей с детской площадки. «Я за мясом и солью», – сказал Иван, – «а вы пока ищите, на чем разделывать и в чем солить». Через полчаса ребята, сидя на кухне, занимались засолкой. Кабанина, принесенная Иваном, была промерзшая и резать ее пока не представлялось возможным. Но у Славки в холодильнике они нашли пару увесистых кусков свинины в охлажденном виде. Похоже, что его родители перед поездкой в Турцию закупили мясо впрок, чтобы их сын не голодал. Хотя Славка, как истинный программер, питался в основном чаем с колбасой и сыром. Свинину ребята резали на широкие тонкие куски и складывали их в эмалированную кастрюлю, густо пересыпая солью. За окном по оповещательной линии опять проревели сирены. Через них же объявили о комендантском часе. Наша компания снова собралась у окна. Леха включил телевизор и добавил громкость. То, что передавали по телеприемнику, слово в слово повторялось и через громкоговорители сирены. А передавали следующее. «Всем оставаться в помещениях, заблокируйте двери и никому не открывайте. Если вы сейчас вне дома, то найдите укрытие. Если вы на работе, оставайтесь там. Тех, кто находится в магазинах, специальный транспорт развезет по домам». «С сегодняшнего дня с 20.00 вводится комендантский час, переходящий на особое положение, действующее круглосуточно». «Вот это жесть!» – тихо сказал лёшка «Все очень серьезно, похоже на ведение карантина при инфекционных заболеваниях, переходящих в эпидемии», – произнес Володя. «Как бы ни началась паника, в подъезде послышался шум». Создавалось впечатление, что из нескольких квартир выходили и спускались по лестничным маршам люди. Из Ванькиного подъезда выскочил мужчина. Он подбежал к крайней легковушке, стоящей на стоянке, открыл дверь и сел за руль, заводя мотор. Следом за ним выбежала женщина с двумя маленькими детьми. Как только они сели в машину, автомобиль рванул с места. «Смотрите, Петровы уезжают», – сказал взволнованно Ваня. «Куда?» «Ответил Лешка. Из города же не уедешь. Вон еще к машинам бегут», — сказала Марина, указывая на улицу. Из всех подъездов домов к стоянке бежали люди. В некоторые легковушки набивалось по десять человек. Скорее всего, это были соседи, не имеющие транспорта. Какой-то мужик бомжеватого вида, встав посреди двора, проорал несколько раз. «Это радиация! Как в Чернобыле! Уезжайте!» И запрыгнул в старое потрёпанная «Жигули», в котором сидела куча народа. «Жигуленок», поскрипев стартером, наконец-то завелся и медленно, чадя мотором, пополз со двора. Начали выезжать и другие машины. Совсем скоро двор опустел. «Теперь мы совсем одни», – чуть ли не шепотом промолвил Иван. Стоящая рядом Марина всхлипнула. Ваня положил ей руку на плечо и прижал к себе. Леха с Володей молча смотрели на опустевшую улицу. Заходящее солнце уже касалось крыш, и им казалось, что с наступлением темноты на улице города выползут страшные монстры, что день больше никогда не наступит в этом мире, только тьма и чудовища, рыскающие по улицам в поисках человеческих жертв. Снова липкий страх начал закрадываться им в души. Трудно было поверить, что в ближайших домах никого не осталось». «Ну или почти никого». Ребята молча отошли от окна и, придя на кухню в тишине, продолжили заготовку. Говорящий в зале телевизор замолчал. Володя посмотрел на ребят. «По-моему, электричество отключили», – тихо сказал он. Иван встал, подошел к выключателю и щелкнул им. Лампочка на потолке не загорелась. Он повторил операцию несколько раз. «Стрелок, чё ты щёлкаешь?» Нервно сказал Лёха. «Не видишь, света нету». «А «Э, чё ты на меня орёшь? Охренел, что ли?» Вспылил Иван. «Я ору! Да пошёл ты!» «Сам пошёл!» Лёшка, сжав кулаки, попытался вскочить с места. Но Володя с Мариной удержали его за руки. «Стопе, пацаны, вы что, офигели? Давайте друг друга ещё поубивайте!» Срывающимся голосом прокричал Вовка. Это охладило пыл ребят. Марина посмотрела на друзей глазами полными слез. «Вань, лёш вы что? Вы совсем? Я и так...» Девушка отпустила лёшкину руку и снова разрыдалась, закрыв лицо руками. Ребята тут же все вместе начали ее успокаивать. «Не плачь, Марина», — сказал Иван, гладя ее по плечам. «Это мы так с Лехой всегда общаемся. Правда, Марадонна?» Ванька посмотрел на друга. «Правда?» Грустно улыбнулся Лешка и протянул руку Ивану. Тот пожал ее в ответ. Марина убрала руки от лица. «Скажите, что не будете больше так общаться». «Не будем», – кивнули пацаны. Вова подошел к местному радио, висящему на стене рядом с холодильником, и повернул громкость на полную. Радио молчало. «Ромеро, ты же видишь, света нет» сказал Иван. «Я где-то слышал, что радиоточки должны работать даже при выключенном электричестве», ответил Вовка. «Где ты мог слышать? Может, в очередном фильме про зомбаков видел?» усмехнулся лёха. «Может, и там. Значит, врет голливудское кино». «Может, и нет. Хрен их знает, как у них в Америке все устроено», ответил Иван. На улице послышался гул моторов. Компания опять подошла к окну. Всех недавно уехавших возвращали обратно. Сначала во двор въехал с включенными мигалками патрульный УАЗик. Автомобили заезжали следом и останавливались, где попало. Образовался стихийный лабиринт из машин. Люди выходили из своих автомобилей и собирались на детской площадке. Туда подошли несколько полицейских, вылезших из патрульной машины. «Почему нас не выпускают? Что здесь происходит?» Шумел народ. «Граждане, успокойтесь! Вернитесь все по домам!» – кричали полицейские. Но люди не спешили расходиться. «Что вы от нас скрываете? Это радиация?» – не унимались собравшиеся. Один из полицейских вытащил пиликнувшую у него рацию, послушал, что-то ответил. Потом он достал пистолет и выстрелил два раза в воздух, все тут же притихли. «Всем разойтись!» – проорал он. Вдруг со стороны проезжей части раздались автоматные очереди, выстрелы приближались. Люди в панике стали разбегаться, через минуту во двор ворвались бешеные, страшные, в изодранных одеждах с кровавыми рукавами и лицами. Они догоняли убегающих и, повалив их на землю, буквально рвали на куски. Бешеные не разбирались, кто перед ними, взрослый или ребенок, нападали на всех подряд. Ужасные крики людей, которых еле заживо огласили вечерний двор. Полицейские пытались защищать жителей с помощью оружия, но оно не помогало. И они тоже пали под натиском зараженных. Ребята смотрели на все это через окно, а от ужаса. Зомби забегали в подъезды следом за живыми, настигая их там. Какая-то женщина из числа тех немногих, кто не уехал, вышла на балкон и что-то прокричала. Бешеные тут же метнулись под него и, задрав головы, тянули вверх руки, издавая рыки и стоны. Женщина благоразумно исчезла с балкона. В подъезд за убегающим семейством Петровых успели заскочить пара зомбаков. Дверь за ними закрылась, преградив путь остальным ходячим, бежавшим следом. Иван, увидя это, решительно подошел к дивану и взял с него автомат. «Вы как хотите, а я пойду их спасать», – твердо сказал он. После этих слов Ваня вдруг почувствовал, как страх уползает куда-то, а на его место приходит решительность, безрассудная, смелая. Действовать прямо сейчас, не оглядываясь на последствия. «Я с тобой, только пистолет дай», – сказал лёха подходя к другу. Он испытывал те же чувства, что и Иван. Страха и ужаса не было в сердце, только решительность и злость. Злость на себя, на обстоятельства, сложившиеся вокруг. Похоже, бесстрашие передалось и остальным. Марина с Володей тоже подошли к пацанам. «А нам что делать?» – спросил Вова. «Вы с Мариной ждите возле двери. Держите ее приоткрытой. Если вдруг что-то с нами случится, закрывайтесь!» – дал указание Иван. «Ваня, я за тебя боюсь!» – со слезами на глазах сказала девушка. «Марина, не надо бояться, страх нас убивает!» – ответил Иван и поцеловал ее в губы. Лёха открыл входную дверь. Из подъезда доносились звуки борьбы, маты, рычания, женское причитание и детский плач. Лёха осторожно вышел на лестничную площадку следом Ваня. Они с опаской начали спускаться. Между первым и вторым этажами, пропустив вперед жену с детьми, пытался отбиться от наседавших на него зомби Петров-старший. Зараженные махали руками и пытались схватить уворачивающегося мужчину. В ответ он пинал их ногами, выкрикивая матерные слова. Посередине лестничного марша стояла женщина и голосила, прижавшись к ней ревели два маленьких мальчика. «Теть веры и вы, пацанва, бегом наверх!» Крикнул Ванька, передергивая затвор автомата и спускаясь по лестничному маршу. Следом, держа наготове пистолет, шел Алексей. «А как же Коля?» Прокричала срывающимся голосом женщина, посмотрев на ребят. «Детей спасайте! С этими мутантами мы сами разберемся!» – произнес Иван. «Слушай, что те говорят!» – крикнул дядя Коля, продолжая отбиваться. «Беги домой!» Мать с детьми побежала наверх. «Дядь Коль, ложись!» – крикнул Иван. Дядька упал навзничь прямо под ноги бешеных. Зомби прекратили махать руками и посмотрели на пацанов широко открытыми белыми глазами, вперев них точки зрачков. От этого взгляда у ребят похолодело внутри. Оскалив зубы и издав утробное рычание, зараженные наклонились вперед, согнув руки в локтях и приготовились к атаке. «Лег, стреляй в голову!» – прокричал Ваня и открыл огонь. Гильзы со звоном полетели вниз, отскакивая от ступенек. Мертвяки, дергаясь от попаданий, упали на лестничный марш. От выстрела в закрытом небольшом помещении у ребят заложило уши. «Дядь Коль, бегите наверх, пока они не очнулись!» Крикнул Ванька, не слыша собственного голоса. Мужчина поднял голову и что-то сказал. Но из-за заложенности слуха пацаны ничего не расслышали. «Чего?» – переспросил Иван и крикнул. «Бегите!» Сосед, поняв, что от него хотят, тут же быстро поднялся и побежал следом за своими. Ребята переглянулись. «Ну что, как Виктор Валерьевич горел точно между глаз?» – громко сказал лёха «Чего?» – не понял Ваня. «Я тебя не слышу!» – ответил Алексей. «Говори громче!» – прокричал Иван. На площадке начали шевелиться зомби. Ваня с решительностью камикадзе спустился на пару ступеней ниже и прицелился в голову близлежащего зараженного. Он подумал, что такого близкого расстояния башку разнесет на куски, не оставив от мозга ничего. Бешеный поднял голову и посмотрел на ребят, застыв на месте – Им вдруг показалось, что зараженный испугался. «Не могу! Человек всё – тихо сказал, облизнув сухие губы Иван. В ушах продолжало звенеть, а в душе появилось смятение. Ему что-то говорил следом спустившийся Лешка, что-то орал, указывая на зараженных. Потом Алексей выстрелил. Голова бешеного дернулась, из правой глазницы выскочил глаз, стукнулся о пол, подскочил и покатился вниз, подпрыгивая по ступенькам. Зомбак завалился на бок, и из его глазницы вытекло немного зеленовато-густой субстанции. Выстрелил короткой очередью Иванька. Одна пуля разворотила пол башки другого зомба. Вторая вскользь стукнулась о пол, отлетела вверх, отскочив от потолочного угла. Пронеслась мимо пацанов и врезалась в деревянную дверь соседей, застряв в досках. Что-то проорал Ивану побледневший Лёшка. «Что? Я тебя не слышу, громче говори!» «Сказал Иван». Лёшка посмотрел на друга, потрогал свои уши. Он ещё что-то сказал, поднялся вверх по маршевому пролёту, сел на ступеньку, достал пачку и вытащил сигарету. Следом поднялся и сел рядом Ванька. Лёха протянул ему пачку. Иван трясущейся рукой вытащил оттуда сигу. Друзья молча сидели, уставившись в одну точку, с неприкуренными сигаретами в зубах. К ним спустились Володя с Мариной. «Вы чё, расселись?» Спросил Вовка. «Кажется, я снова слышу, только плохо!» Громко произнес Иван, посмотрев на лёху. «Я тоже!» Усмехнулся Алексей. Вдруг один из зомби, лежащий на боку, дернулся в судороги. Он поднял голову и посмотрел на пацанов уцелевшим глазом. Из пустой глазницы вывалился сгусток и шлепнулся на пол, расплывший зеленой кляксой. «Кажется, твой!» Громко сказал Ванька. «Не дострелил!» Так же громко ответил лёха. Зомб под их криков активизировался. Он резко перевернулся на живот и механическими движениями пополз к ним. Ребята от неожиданности выронили сигареты. Марина, взвизгнув, прижалась к Володе. лёха с криком соскочил с места и начал палить, пока не кончились патроны. Снова звон в ушах. К нему еще добавилась боль прямо внутри головы, где были уши. Две пули попали в тело зараженного, но это только на несколько секунд остановило Бешеного. Он, как танк, продолжал ползти на ребят. Добравшись до середины лестничного пролета, зомбак начал подниматься на ноги. Иван тоже вскочил, глядя в оцепенении на надвигающегося Бешеного. Зараженный вселял ужас, идущий от него волной. «Неистребимый, сильный, бессмертный». Из оружия только зубы, которые способны рвать плоть большими кусками. Ваня оглянулся на друзей. Марина с Володей держались за уши, наклонив головы. Леха что-то кричал, махая пистолетом в сторону за бока. Все для него происходило, как во сне. Движения его друзей стали плавными, как замедленной съемки. Пороховой едкий дым, висящий в воздухе и уже погрузившийся вечерний сумрак подъезд... Все это было похоже на нереальный сон, но это была реальность, жестокая, кровавая реальность. И осознав, что Ваня вдруг увидел, почувствовал, что все вернулось. Восприятие окружающего стало нормальным, а ребята как будто ускорились. Он повернулся обратно, решительно вскинул автомат и дал короткую очередь. Череп у бешеного раскололся, из трещины вывалился кусок серо-зеленого мозга и упал на бетонный пол, расплюшившись в лепешку. Мертвяк с развороченной головой сделал шаг и, поскользнувшись на этой лепехе, упал на ступеньки. Он пытался встать, но руки разъехались и инфицированный застыл навсегда. Ребята смотрели на распластавшихся бешеных и не могли поверить происходящее. Вроде перед ними лежали обычные люди, но это уже были не человеки, а какие-то обезумевшие страшные существа. Кто они? Кем были до заражения? Вот этот, лежащий ближе, одет джинсы и ветровку, на ногах кроссовки. Возможно, простой рабочий завода, а может, водитель такси. Тот, что внизу на площадке, судя по костюму, наверное, учитель или банковский клерк. Леха дернул Ивана за рукав. Ваня, как будто очнувшись от морока, посмотрел на друга. Лёшка знаком показал наверх и махнул рукой. Володя с Мариной уже поднимались по ступенькам. Иван кивнул и пошёл следом. Придя в квартиру, ребята прошли на кухню, решив продолжить заготовку, пока совсем не стемнело. Ваня поставил ока возле окна, взял у Лёшки пистолет и, приведя его в исходное положение, положил на подоконник. Звон у них в ушах стих, и слух постепенно возвращался. Уже готова большая кастрюля мясной солонины. Ваня потыкал ножом кусок кабанины, лежащий в раковине. Мясо до сих пор не разморозилось. В дверь постучали. Ребята непроизвольно вздрогнули. Стук повторился. Иван знаком показал, чтобы лёха подошел к дверям. Алексей взял с подоконника пистолет и направился в коридор. Следом с автоматом в руках пошел Иван. Они встали по краям входной двери. «Кто там?» – спросил лёха В горле у него пересохло. Парень взвел курок на пистолете и вспомнил, что Макарыч не заряжен. От этого ему совсем стало страшно. Руки ослабли, а в висках начал бить пульс. «Эд Петровы, ваши соседи!» – послышался голос дяди Коли из-за двери. «Марадон, Эд, свои!» – сказал Иван. «Открывай!» Леха приоткрыл дверь, оставив небольшую щель. «Можно к вам? Нам очень страшно!» Жалобно попросила стоящая рядом с мужем тетя Вера, держа свернутый пакет в руках. За ней жались друг другу двое детей. Алексей взглянул на Ивана, и тот молча кивнул. «Заходите!» Он отошел в сторону, открывая шире дверь и пропуская незваных гостей. «Я тут на стоечке принес стресс снять!» сказал, заходя дядя Коля, и показал две полулитровых бутылки красной жидкостью. «Вы не против?» «Нет», – сказал Ванька. «Проходите в зал, сейчас что-нибудь с закуской сообразим». Пацаны притащили в зал большой разобранный стол из спальни, быстренько его собрали. На кухне нашли кое-какой еды. Кое-какая еда состояла из ветчины, колбасы, сыра и свежих огурцов с помидорами. Тетя Вера тоже принесла кое-что». Домашний зельц и две запеченных курицы в фольге. Все это великолепие разложили на столе. «Ребят, все это надо съесть», — сказала тетя Вера. «Электричества нет, холодильники не работают». Петровы принесли с собой, кроме продуктов, еще несколько свечей. Свечи подожгли, накапали парафин в стеклянные стаканы и, прилепив туда, расставили по столешнице. Обстановка ребятам чем-то напоминала фильмы про войну. Они как будто оказались в блокадном Ленинграде, но куча еды на столе возвратила в них реальность, которая по безысходности не уступала блокадной. На улице почти стемнело. Тишину за окном нарушали редко проезжающие по проспекту автомобили. Все расселись за столом. Дядя Коля разлил на стойку по стопкам. «А где Слава?» – спросил он у ребят. Славка уехал к сестре, а меня просил за квартиры приглядеть. Ответил Иван. Но ну, за наше спасение и за наших спасителей!» Сказал Петров-старший, поднимая стопку. Стукнулись, выпили. Выпил и даже Марина, сказывалось стрессовое состояние. Дети пили принесенный лимонад. «Давайте еще!» Дядя Коля снова разлил настойки. «Теперь, за благополучный исход создавшейся ситуации!» Снова выпили. Дядя Коля опять разлил. «Ну, бог любит троицу!» Стукнулись, опрокинули стопки. «Что-то ты, Коля, зачистил?» Сказала тетя Вера. «Может, пока приостановишься?» Дядя Коля глянул на супругу, хмыкнул, взял сыра с колбасой и, положив на хлеб, откусил хороший кусок. «Что же это такое? Что за напасть?» Сказал Петров-старший, жуя закуску. «Это мы виноваты. Не надо было туда лезть!» Тихо сказал Вова. Алкоголь притупил у него чувство страха и толкал на откровенность. «Что?» – переспросил дядя Коля, перестав жевать. «Ромеро, заткнись!» – подернул друга Алексей. «Несет, что попало, не обращайте внимания, стресс!» – пояснил Лешка. Вдруг из кухни раздался прерывистый писк. Это из динамика местного радио, подключенного к точке, запищал зуммер. Все, кто был за столом, притихли. Мужской голос зачитал сообщение. Внимание, внимание! Завтра в 8.00 будет производиться эвакуация с городской площади и у городского дома культуры. Эвакуация будет проводиться под прикрытием легкой бронетехники и взвода специального назначения. С собой иметь документы. Еду и питье можно брать с собой только в заводской упаковке. Домашних животных брать запрещено. Внимание, внимание! Завтра в 8.00... Все переглянулись. Иван встал, подошел к стене и щелкнул выключателем. Свет не загорелся. «Как работает радио?» – удивился он. «Радиоточки могут работать от резервных источников питания. Так сделано специально, чтобы не зависеть от электросети», – ответил дядя Коля. «Поэтому передавать сообщения могут и без электричества. Кстати, только что передавали об эвакуации. Может, завтра все вместе поедем?» «Нам надо посоветоваться», – сказал Иван. Он знаком позвал ребят в соседнюю комнату. Ребята встали из-за стола и прошли следом за Иваном. «Что делать будем?» – спросил он у собравшихся в темной комнате ребят. «Может попытаться связаться с хакером?» – предложил Володя. «Как мы это сделаем?» – удивился лёха. Хакер говорил, что у него ноут на спутниковый нет настроен. Ответил Володя. «Сейчас попробую», – сказал Иван. Ваня сел за компьютерный стол, на котором теснились несколько системников и мониторов, рядом с которыми на столешнице лежал обшарпанный ноутбук. Иван открыл старенький ноут. Компьютер работал. Запустил систему, батарея показала низкий заряд. «Пацаны, заряда мало», – сказал Иван, ища на рабочем столе подключение к интернету. «Нашел и нажал на соединение. Ничего». «Стрелок, ты кабель проверь», – предложил Володя. Иван пошарил вокруг ноутбука. Кабель был подключен. «Я вспомнил. На ноуте должен быть переключатель», – сказал он. Сбоку Ваня действительно нащупал три рычажка, передвинул первый. В трее на значке интернета закрутился синий кружок. Наконец, соединение установилось. Он вошел ВКонтакте и набрал свой профиль. Зайдя в него, послал сообщение хакеру «Небольшая задержка, но общаться можно», – сказал Иван. Через минуту пришел ответ. «Хакер спрашивает, где мы и через что выходим», – сказал Иван. «Еще он пишет, что его поместили в инфекционное отделение при институте, где работает сын Громова. Он выходит через сотку». «Отвечай, как есть», – произнес лёха Ваня набрал сообщение и отправил. Через пару минут пришел адрес скайпа. «Подключились». На экране с небольшой задержкой от звука появился Виктор Валерьевич. «Ребята, слава богу, что вы на связи. Вячеслав говорил, что у него есть спутниковый интернет, и что Иван в нем разберется. Как у вас там дела?» «Город начали захватывать зараженные. Мы сегодня двоих зомби подстрелили в родном подъезде», – ответил Ваня. «Почему зомби?» – удивился профессор. «Почему вы их так называете?» «А как еще?» «Похоже очень на тех, которые в фильмах», — ответил Володя. «Ну что же, зомби так зомби. Похоже, что ситуация приняла наихудший из вариантов. Кстати, у полицейских двухсторонняя связь. Им дают указания, идущие из временного штаба по создавшейся ситуации, что и как делать. Еще меня включили в карантинный совет. Так что вы будете в курсе всех событий, касающихся блокады города». «Только что сообщили по местному радио, что завтра утром с площади будет эвакуация», – сказал Иван. «Они что, с ума сошли? Они людей могут погубить», – взволнованно сказал Виктор Валерьевич. «Так колонну будет сопровождать спецназ и легкая бронетехника?» – ответил лёха «Какой спецназ? Какая бронетехника? Учитывая, сколько зараженных будет завтра, никакой спецназ не продержится против них и часа». «Я завтра же непременно подниму вопрос на утреннем совещании. Эвакуировать надо строго на вертолетах с высоких точек, защита огнеметами и ослепляющими лазерами». «А что нам делать-то?» – спросил лёха. «Не вздумайте туда идти или ехать. Может, эвакуация и получится, но я даю 80%, что это закончится гибелью людей». Из записи отца я понял одно – эти люди создавались для войны». Никто никогда не сталкивался с ними в открытом бою. Виктор Валерьевич замялся. Правда, есть сведения на уровне слухов, что вакцинированных применяли в горах при захвате хорошо укрепленного ущелья с многочисленной живой силой противника. Враг был уничтожен за два часа. Не спасли ни подземные туннели, ни укрепленные доты. Но это только слухи. «Их что, мертвыми выпустили?» «В смысле, бешеными?» Поинтересовался Володя. «Скорее всего, нет. Это были смертельно раненые десантники-добровольцы, согласившиеся на вакцинацию. Они были ранены при штурме горного кишлака. Слух такой. Их везли к ущелью еще нормальными, а когда доставили на место, они уже были невменяемы. Возможно, что это просто солдатская байка про бессмертных солдат». «Дыма без огня не бывает?» Усмехнулся лёха. Откуда узнали те, кто рассказывал, что человек после гибели сначала нормальный, а потом тупеет? «Я тоже об этом думал. Если солдаты были при смерти и им ввели вакцину, они потом умерли и ожили, то должны были быть нормальными, адекватными. Когда их везли, они скончались, а когда пришли в себя, их отправили в бой. Вот после боя солдаты уже стали невменяемы, все сходится». Тут тетрадки в конце из числовой код и номера. Что это такое, я не знаю. Вячеслав говорил, что это, возможно, банковская ячейка, но какой банк не указано. Но также, возможно, этот ключ. Предположим, от лабораторного сейфа. У нас в институте подобные коды в архивах применяются. Подождите, кто-то звонит. Ребята оторвались от монитора и посмотрели на Марину. Она слушала все это, открыв рот. «Ну как, посоветовались?» – крикнул из зала дядя Коля. «Подождите минутку!» – громко сказал Иван. «Извините, ребята», – раздался голос виктор Валерьевича из ноутбука. «Звонила славина сестра Виктория мне на сотовой. Она внизу ждет у подъезда, хочет сообщить что-то важное. Вы сможете подождать?» «Аккумулятор ноутбуки слабый. Давайте через полчаса свяжемся», – предложил Иван. Хорошо. Виктор Валерьевич отключился. Иван поставил режим гибернации, и ребята пошли к столу. На диване, накрытый клетчатым пледом, лежали дети. «Вы что, так рано детей уложили?» – поинтересовалась Марина. «А что им делать? Пусть. Может, уснут?» – ответила тетя Валя. «Ну что, посоветовались?» – спросил дядя Коля, разливая настойку по стопкам. «Да». «Мы сейчас через интернет общались со знающим человеком. Он не уверен, что эвакуация пройдет успешно», — ответил Иван. Увидя удивленные лица четы Петровых, он продолжил. «Мы вышли через ноутбук, в нем стоит аккумулятор, и через спутниковую интернетную антенну». «Есть такие люди, которые знают, что здесь происходит?» — поинтересовался дядя Коля. «Есть», — ответил Вова. Он сказал, что эвакуация должна проходить по-другому. «Как?» «Вертолеты, огнеметы, ослепляющие лазеры забирать будут с крыш зданий». «Какой-то странный у вас знающий. Он случайно не громан Засмеялся дядя Коля и, не дождавшись ответа, поднял стопку. «Давайте лучше выпьем за удачную эвакуацию». Выпили, закусили. «Ребята, это что же, можно через ваш ноутбук с кем хочешь связаться?» интересовалась тетя Вера. «Да», – кивнул Иван. Он понял, что Петровы хотят с кем-нибудь из своих пообщаться. «Только не получится, заряд слабый. Сейчас мы выйдем на контакт с Викторией. У нее какое-то важное сообщение. Если останется заряда, то пожалуйста». Петрова утвердительно кивнули. Вики привет от нас», – сказал дядя Коля. Ребята удалились в комнату для следующего сеанса связи. Включили ноутбук. Засветился экран, на нем появилось лицо Виктора Валерьевича. «Виктория сейчас у меня. Я связался с их родителями и попытался все объяснить, но в такое трудно поверить. Конечно же, они вылетают ближайшим рейсом. Вика также сообщила, что у них есть зарядное устройство, работающее от солнечных батарей и аккумуляторы к этому девайсу. Сейчас она сама вам об этом скажет. На экране появилась Виктория. «Привет, ребята!» «Привет!» Ребята помахали руками. «Тебе привет от соседей Петровых!» «Им тоже привет!» «Ваня, у нас в гараже в машине в багажнике лежит солнечный зонтик. Такая панель разворачивается как зонт и три комплекта аккумуляторов с универсальными переходниками. Подходят к любой аппаратуре. Также можно подзаряжать наш ноутбук». Мы, когда на природу ездили, перед отпуском родители с собой все это брали. Ты же знаешь, где наш гараж? Ключи от гаража в прихожей на стене висят. Тут Виктор Валерьевич что-то вам сказать хочет. Появился Громов. Ребята, мне только что звонили с центра кризисных ситуаций, им передали из временного штаба по карантину. Очень много беженцев из вашего города. Также провели анализ потерь среди населения. Возможно, треть жителей в данный момент или погибло, или заражено. На карантинные заслоны направлены дополнительные силы медиков и военных. Всех прибывающих беженцев останавливают и отправляют в поле в огороженный наспех участок. «Зараженные будут пытаться выйти из города?» – спросил Володя. «Вполне возможно. Ведь они идут следом за беженцами, правда с большим отставанием. Гараж далеко». «Нет, здесь, в соседнем дворе в кооперативе», – ответил Иван. «Вам лучше поторопиться, пока не началась настоящая паника, беженцев которые не успели выехать до установки пропускных пунктов. Специальные службы пока не готовы принять такое количество людей, нет приемных пунктов и жилых модулей. Всех прибывающих беженцев останавливают и отправляют в поле в огороженный наспех участок, временный отстойник». «Но многие разворачиваются и едут обратно в город, так что возможны панические очаговые вспышки, которые могут вполне перерасти в масштабные. Сколько вам потребуется времени, чтобы забрать зарядное устройство?» «Раньше минут 15-20 хватало, сейчас не знаю», — ответил Иван. «Хорошо. Как придете обратно, свяжитесь, я буду ждать». На экране появилась Вика. «Виктор Валерьевич рассказал, что у вас там творится. Держитесь!» «Батарея моргает. Давайте, конец связи!» Иван отключил ноутбук. «Что делать будем?» «Может, завтра днем сходим?» «Предложил Володя. Завтра, может, вообще не сможем выйти?» Ответил Алексей. «Марадонна прав. Надо сегодня идти», — сказал Иван. «Я с вами», — попросилась Марина. «Даже речи быть не может» ответил Ваня. «Мы втроем по-быстрому смотаемся, только надо питание отключить, а то наши ушлые соседи последний заряд истратят». «Не истратят, я присмотрю», сказала Марина. Ребята зашли в зал и сели за стол. «Мы с пацанами в гараж собрались», сказал Иван. «Я сейчас схожу за рациями, одну оставим вам». «Прямо сейчас?» удивился дядя Коля. «Да», ответил Ваня. «Я домой за рациями». Он встал из-за стола, взял свечку и ушел к себе домой. Вернулся через пять минут с рациями в чехлах. Одну рацию Иван передал Петрову-старшему, показав, как ей пользоваться. «Предлагаю план действий», – начал лёха «Я видел в окно, что у нашего подъезда стоит машина. Около нее мужика из соседнего дома загрызли. Он как раз в кабину залезал. Может, там ключ остался?» «Ребят, можно я с вами?» – попросился Петров-старший. «Нет, дядь Коль, вы останетесь здесь, будете за главного», – сказал Иван. «Я придерживаюсь плана Марадонны». Ребята согласно кивнули. «Если есть ключ в замке зажигания, то на машине. Если нет, бегом до гаража». Пацаны, взяв оружие, спустились к выходу. Леха осторожно приоткрыл дверь и выглянул на улицу. «Никого», – тихо сказал он. «Пошли», – так же тихо сказал Иван. Они осторожно вышли к подъезду, огляделись. Вокруг никого не было видно. Темнота кромешная, только в некоторых окнах горели свечки. Ребята включили фонарики на смартфонах и быстрым шагом направились к черному автомобилю, стоящему недалеко от подъезда. Володя, проходя от парадного к машине, увидел валявшийся на пути АКСУ. Он остановился, поднял автомат, осмотрелся. Рядом валялся пожеванный ремень с подсумком, из которого выглядывало два магазина. В Рядом лежали окровавленный бронежилет, лоскуты одежды и обглоданные кости. Вовка схватил подсумок и кинулся к ребятам. Пацаны уже забирались в машину. Он подбежал к задней дверце, распахнул ее и нырнул в салон. «Ты где там застрял?» – спросил лёха заводя машину. «Смотрите, что нашел!» – похвастался Вовка, показывая автомат с подсумком. Иван развернулся в кресле. «Ну-ка, дай-ка посмотреть». Стрелок, взяв автомат, повернулся обратно. «Отличная игрушка. Как ты его в темноте заметил?» «Не зря художник, глаз наметан. Молодец, держи». Он вернул ствол Володе. Автомобиль тронулся с места и выехал со двора. Вскоре подъехали к оперативу. Перед въездом в гаражи они остановились, ворота оказались закрыты. что делать?» «Спросил Лёшка». Иван, решительно показав рукой вперёд, сказал «На таран!» «На таран?» «Бешеные, находящиеся в округе, за нами, скорее всего, пошли. Откроем вход для них, да и грохот будет, других привлечём. Давайте лучше через забор, вон там поставим машину, вроде как забор пониже в том месте, и с крыши машины перелезем». «Ага, а бешеные типа по крыше за нами не полезут», — ответил Иван. «Тоже верно» заметил Лешка. «Давай тогда так. Подъедем, вы перелезаете, я отгоняю машину и к вам. Поможете перебраться». «Давай», согласились пацаны. Подъехали. Осмотрелись вроде никого. Потихоньку вылезли из легковушки. Иван с Володей забрались на крышу, Ваня перемахнул через забор. Вовка передал ему автоматы с подсумком и перелез следом. Лёшка отогнал автомобиль и следом с помощью пацанов перебрался к ним. «Ну и темень. Фонарики включаем. Пошли. Лучше побежали». С этими словами стрелок рванул вперёд. Они понеслись по гаражным туннелям, попутно освещая номера на воротах. За очередным поворотом на них набросился зомб, но тут же был сбит с ног прикладом в лоб. Наконец добрались до нужного гаража. Открыли ворота, заскочили внутрь и заперлись изнутри». Время тянулось мучительно долго. Дети спали, дядя Коля курил сигареты одну за другой у открытой форточки, глядя в окно. Тетя Вера и Марина сидели за столом. «Если ребята вернутся, а за ними целая толпа этих сумасшедших, как им помочь?» – спросила тетя Вера. «Может, как-то отвлечь?» – тихо сказала Марина. «Точно!» – оживилась Петрова. «Огнем!» «Делаем из тряпок колобки, зажигаем и кидаем из окна во двор», – предложила тетя Вера. «Мы так в деревне собак чужих отпугивали. Может, применим это?» Дядя Коля докурил сигарету и выкинул форточку бычок. «Я согласен», – сказал он. Так и решили сделать. Петровы сходили к себе домой, притащили кучу тряпья и пару бутылок растворителя. Нарезали ткани и накрутили из нее колобков. «Смачивать горючкой будем по мере надобности», – сказал дядя Коля. Он встал возле окна и стал всматриваться в темноту. Перед ребятами в гараже стоял старенький «Фольксваген». Пацаны осмотрели машину, в багажнике они нашли зонт-панель, батареи и причиндалы к ним. Марадона проверил двигатель, движок завелся без проблем. «Перетащим все из багажника в салон», – предложил Иван. И «Эти железяки как-нибудь закрепим на себе», – посоветовал Володя. «Быстрее сможем покинуть машину». Поискали по гаражу веревки. Нашли какие-то полоски ткани, похожие на стропы парашюта, и спортивную сумку средних размеров. Все три комплекта батареи вошли в баул. Зонт-панель обвязали лямками, сделав подобие ружья на ремне. Еще они нашли бутылку из подводки, наполненную прозрачной жидкостью. Лёха обследовал бутылку. «Радь запечатана». Он с хрустом отвинтил крышку и понюхал. «Пацаны, водка. можешь по глотку?» «Можно», – кивнул Иван. «Если бы мы не бухнули дяди Колиной на стойке, хрен бы сюда попёрлись. «Это точно», – подтвердил Володя. Они сделали по глотку прямо из горла, закурили потом открыли ворота гаража. Лёшка сел за руль. Рядом Иван с сумкой и ока на коленях. На заднем сиденье устроился Володя с зонтом, панелью и автоматом. Марадона завел двигатель. Задним ходом сдали из бокса, развернулись. Леха включил фары. Перед ними из темноты появился стоящий на дороге бешеный. «Это тот самый, которому я по кумполу прикладом врезал», – сказал Иван. «Дави его». Леха дал по газам. Машина сбила зараженного и проехала по нему, подскакивая, как на лежащем полицейском. На повороте Лёшка сбавил скорость и медленно покатил между гаражами. «Ты чё тащишься кое-как? Дави на газ!» Нервничал Иван. «Я дороги не знаю. Так хоть указатели видны на стенах, куда ехать. Ещё можем во что-нибудь врезаться», — ответил Лёха. Они выехали на прямой участок. Лёшка прибавил газу. Впереди в свете фар показались решётчатые ворота кооператива. За ними стояла толпа. Мужчины, женщины, старики и даже дети. Они тянули руки на свет фар, скаля, зубы. «Не сбавляй скорость, давай на таран!» – крикнул Ваня. «Фольксваген на большой скорости долбанул поворотом. Тонкая цепь, сковывающая их, лопнула, створки распахнулись в стороны, раскидывая зомбаков. Автомобиль подбросило. Из-под капота повалил пар, но машина продолжала двигаться, натужно воя движком. Через пару домов завернули в родной двор. По нему уже бродила пара десятков зомби. Похоже, что они пришли на звук уезжающего автомобиля. «Давай, лёха дави их до самого подъезда, их здесь немного!» – крикнул Ванька. Легковушка, сбив нескольких подвернувшихся зараженных, остановилась совсем рядом от спасительного входа. Вокруг машины тут же начали собираться бешеные. Иван включил рацию, но она не работала. «Блин, аккумулятор сдох. Ну что?» Готовимся пробиваться с боем. Проверьте оружие. Снимите с предохранителей. Зловещим шепотом прошипел Иван. Он уже собрался выходить, как из окна квартиры хакера далеко в сторону полетели горящие тряпки. Мертвяки отвалили от машины и поплелись шаркающей походкой к огням. Есть поддержка, сказал лёшка ударив по рулю кулаком. Да, видим, ответил Ваня. Дядя Коля, наверное, швыряет. Вон как далеко летят. Вроде начали отваливать. От машины стали отходить бешеные, направляясь к горящим комочкам. «Приготовились!» «Бежим!» – скомандовал Иван. Три подростка выскочили из «Фольксвагена», держа оружие наготове и побежали к подъезду. Вот и спасительная дверь. Они заскочили внутрь и, потянув за доводчик, быстренько закрыли ее. «Надо вход заблокировать, энергии нет, магнит не работает», – обратил внимание Володя. С тропом, снятым зондом панели, стянули доводчик, потолкали, вроде держит. Снаружи уже начали скрестись и биться об дверь. Ребята быстренько поднялись к себе, постучали. Дверь открыла Марина, рядом стояли соседи Петровы. «Мальчики, как мы за вас переживали!» – высказала общую мысль тетя Вера. «Все хорошо, тетя вер сказал Иван, подходя внутрь. «Пацаны, надо выходить на связь». Стрелок поставил сумку на пол, сверху положил автомат и сразу же пошел в спальню к ноутбуку. Вышли через skype На экране появилось озабоченное лицо Виктора Валерьевича. «Ребята, как у вас дела?» «Нормально. Панель забрали. Вика у вас?» – спросил Ваня. «Нет, домой ушла. Что-то срочное? Давайте я ей перезвоню прямо сейчас». «Не то чтобы срочно. Короче, мы их тачку разбили», – сказал Иван но про это, я думаю, можно пока не говорить», – улыбнулся профессор. «Я звонил в штаб по поводу эвакуации. Штаб переведен круглосуточный режим. Высказал свои идеи. Надо мной, мягко говоря, посмеялись. Хотел каким-нибудь образом сообщить на ваш чс но меня и слушать там не стали». «Виктор Валерьевич, у нас батарея на нуле!» Иван не успел договорить. Экран потух. «Пацаны, давайте привезенные батареи проверим», – предложил он. Принесли сумку. Все аккумуляторы оказались разряжены. «Придется утра ждать», – вздохнул лёха С улицы из-за домов послышался шум, едущий по проспекту тяжелой колонны. Все подошли к окну. «Военная колонна в городу входит», – сказал дядя Коля. «Я этот звук ни с чем не перепутаю». Со двора, освещенного горящими тряпками и фонариками, стали уходить зомби. «На шум идут, никому не обращаясь», — сказал Володя.